Глава четвертая. Я принимаю приглашение на обед. Прошло три недели, и потому, как посмотрел на нее Ламберти, Сирена заключила, что за это время профессор о ней забыл. Она мысленно призывала землетрясение, желая провалиться сквозь землю. Они стояли в коридоре факультета физики, огибаемые потоками студентов. Сирена ловила на себе мимолетные взгляды. Посторонние люди смотрели и веселились, и это и смущало. Ламберти взглянул на часы. «Отлично, как раз проголодался», — заявил он. Сирена вздохнула с облегчением, но предупредила, что у нее мало времени. Мой обеденный перерыв длится недолго. Я 25 минут добиралась сюда на велосипеде, и обратный путь до издательства займет еще столько же. Фабио Ламберти не растерялся. Неподалеку есть бар, где делают приличные сэндвичи. Управимся за четверть часа. Их первое свидание длилось 15 минут. Сэндвичи оказались неплохими. Каждый съел по одному. Ламберти с ветчиной и омлетом, сиреностонцом, с тонцом, сельдереем и помидорами. Вдобавок они взяли два свежевыжатых сока из арбуза, моркови и имбиря. Времени в их распоряжении было слишком мало, чтобы рассказать друг другу многое. Но под конец встречи Сирена поняла, что знает об этом мужчине уже достаточно. Все это были мелочи, но значимые. Он обожает собак, у него есть мотоцикл, но он любит кататься и на велосипеде. Он общается с одними и теми же друзьями еще со средней школы. И каждый вечер четверга они встречаются, чтобы поиграть в мини-футбол. Рядом с его домом есть бойчик-клуб, где при желании можно поесть — Хотя ассортимент блюд ограничивается жареной рыбой и соломелой. Он играет на барабанах, прогрессив рок-группе. Ему нравится Джет Ротал, Темные пиво и провинциальные праздники. В детстве он был сорванцом, он носит очки, но только для чтения, он коллекционирует комиксы. Он еще мальчишка избрал своей специальностью физику после того, как посмотрел фильм назад в будущее. Сирена слушала молча предоставляя говорить ему. Ее сковывало прошлое. Не только Аврора, но и то, какой была она сама в прежней жизни, а именно полной противоположностью профессору Ламберти. Она боялась, что она судит ее за непомерное честолюбие, цинизм, роскошь, деньги. Но и о настоящем Сирена рассказать не могла. По крайней мере, не все. Она стыдилась своего горя, депрессии, «Бегство от мира в последние годы». Вместе с тем, образ жизни этого человека представлялся ей невероятно желанным. Сирене хотелось стать частью этой жизни хотя бы затем, чтобы рассказывать о ней с такой же радостью. Вопреки ее ожиданиям, в эти 15 минут их разница в возрасте ничуть не ощущалась. К тому же Ламберти оказался холостяком. По прошествии четверти часа он предложил сходить куда-нибудь снова, но, помня, что в прошлый раз Сирена, получив приглашение на обед, чуть не упала в обморок на лестнице издательства, поспешил заверить, что следующая встреча ни к чему никого не обязывает. «Скажем, перекус пиццы или кебабом, и продлится она не больше 20 минут». Сирена заулыбалась. Профессор не только завоевал ее доверие, но и помог ей пообвыкнуться с мыслью о том, что скоро они увидятся еще раз. Встречи продолжались, И со временем они уже делили не только трапезу. Через месяц вторничные ужины с профессором стали регулярными. Ламберти утверждал, что вторник — самый грустный день недели, так что он подходит им идеально. «Почему?» — спросила Сирена. «Даже если мы этого и не признаем. По понедельникам нас еще окутывает радость выходных, но ко вторнику все улетучивается, а до конца недели еще далеко». Помимо вечеров вторника — Они каждый день разговаривали по телефону. Вскоре к постоянным созвонам во второй половине дня, когда оба заканчивали работать, добавились утренний и, наконец, последний, поздно вечером. Обычно они рассказывали друг другу, что произошло в их жизни за те часы, пока они не разговаривали. Ламберти всегда вставлял в беседу какую-нибудь забавную историю или случай из прошлого, часто ссылаясь на друзей и родню. Сирена же говорила в основном о книгах или о том, чем недавно занималась одна. О семье и знакомых она никогда не упоминала. Разумеется, она не могла рассказать и о группе глюков, иначе пришлось бы объяснять, почему она посещает сеансы с доктором Новок. Время от времени профессор пытался добиться, чтобы она рассказала о чем-нибудь, кроме событий последних 30 дней. Ему было любопытно, но он никогда не настаивал — «Жизнь Сирены как будто началась с их знакомства, и отчасти это действительно так и было». «По-моему, профессор думает, будто ты какая-то исправившаяся преступница, и поэтому скрываешь свою прежнюю жизнь», предположила однажды Вероника. «Как в Никите», — подхватила Бенедетта. «Кто-нибудь помнит этот фильм? Такой отпадный». «Ну, примерно так оно и есть», — заметил Макс. «Конечно, помимо того, что ты не преступница». «Как, по-вашему, что мне делать?» — спросила Сирена, хотелось уже выслушать вердикт. «Мне кажется, долго так продолжаться не может. Рано или поздно у него возникнут подозрения, а я не хочу, чтобы он воображал себе всякой ерунды». Она до ужаса боялась, что Ламберти встретит какого-нибудь ее знакомого из прежней жизни и кончится тем, что этот человек все ему расскажет. Мир и впрямь тесен. «Ты боишься того, что потеряешь его, скрывая правду, и того, что он сбежит, когда ее услышит, подытожил Рик. В сущности, он был прав. «Дело в том, что мы — это наше прошлое, это неизбежно», — мешалась доктор Новак. «Но чтобы иметь будущее, необходимо прежде всего вкладываться в настоящее». Несколько туманно прибавила она. «Так что мы можем дискутировать здесь часами, но у меня только один вопрос. Вы с профессором Ламберти хотя бы раз поцеловались?» Это интересовало всех, но никто не осмеливался спросить. Новок была прямолинейна и не скрывала веселья, пытаясь развязать сирений язык. Но между сиреной и Ламберти до сих пор не было никакого физического контакта. Возможно, психолог советовал ей дать себе волю. «Без хорошего траха у вас вряд ли что-то сложится», — заявил Рик. Сирена не испытывала никакого желания трахаться. Ладно, может, и испытывала, но дело не в этом. Поэтому она решила поговорить с профессором на чистоту, прежде чем тот сам укажет ей на так называемого «слона в комнате». «Я знаю, что ты много о чем хочешь меня спросить. Но проблема в том, что я еще не знаю, готова ли отвечать. На одном дыхании выпалила она. Мое прошлое оно как трансатлантический лайнер, затонувший посреди океана. Боюсь, сейчас там полно призраков». «Я не уверена, что хочу с тобой туда погружаться». «Я не тороплюсь», — заверил ее Ламберти. Возможно, он был искренен, а возможно, и лгал. Но он не торопил ее с откровениями, и это давало Сирене понять, что для него их отношения тоже не мимолетный сюжет. Возможно, на горизонте действительно маячило будущее. «Я не преступница», — добавила она, чтобы его успокоить. «И думаю, нам пора поцеловаться». Как и предсказывала теория эффекта бабочки, этот первый поцелуй привел к нескольким последствиям. За следующие два месяца постоянного общения Ламберти познакомил Сирену с невообразимым количеством друзей, в том числе и тех, с кем он общался с детства. Затем настала очередь семьи. Профессор был четвертым из шести братьев и сестер. Его родители еще довольно молодые, буквально удочерили Сирену. Никогда еще она не чувствовала себя настолько в центре внимания. Все с нее пылинки сдували, но тщательно избегали расспрашивать ее о прошлом или о родственниках. Сирене хватило ума предположить, что это Ламберт попросил их сдержать любопытство. Они тоже приняли историю о затонувшем трансатлантическом лайнере. В какой-то момент Сирена задалась вопросом, могут ли они с профессором считаться парой. Она никогда не была ничьей девушкой, даже не испытывала потребности ею считаться. Но почему-то этот особенный статус был приятен. Она знала, что студентки профессора ей завидуют. Не ускользнула от нее и то, как они пожирают его глазами. Ламберти же смотрел на нее одну и был настолько заботлив и внимателен, что, если сирена, например, говорила, как красивы тюльпаны, наутро приносил букет ей под дверь. Возможно, в ответ на внимание профессора и следовало бы познакомить его с группой глюков. Это стало бы хорошей проверкой для них обоих. Но она еще не была готова. Однажды вечером после совместного похода в кино Ламберти рассказал ей, что унаследовал от бабушки и дедушки по матери фермерский дом, а также, что хочет его отремонтировать и, возможно, переехать туда. Главная прелесть заключалась в том, что дом стоял практически в городе, посреди старого рабочего квартала Ортика кусочек деревни, уцелевший среди бетона. Так охарактеризовал его профессор. По его воодушевлению, Сирена догадалась, что он хочет предложить ей поселиться там вместе. Это была бы серьезная перемена, особенно для Гаса. Кот уже ревновал к Ламберте и неоднократно его оцарапал. Доктор Но, как всегда, попыталась подтолкнуть Сирену к решению. «Что тебя пугает?» Мне уже какое-то время не было срывов. «Значит, эти отношения влияют на тебя благотворно». «Будь это так, я бы признал Сламбертя, что три вечера в неделю, посещая группу психов, они не выдумывала неправдоподобные уроки гончарного мастерства, йоги и креативной кулинарии. Ты боишься, что когда вы съедетесь, он поймет, что ты не умеешь готовить, медитировать или пить статуэтки? Вот не надо сарказма. А если я пойму, что мне плохо? Или что еще хуже, это поймет он». «Тогда ты вернешься в свою старую квартиру и к прежним привычкам», заключил психолог. «Ты познала непоправимое горе. После этого любые страдания не должны тебя пугать». Это была правда, и в этом заключалась новая суперсила сирены. Своеобразный щит. Однако она колебалась. Поэтому, как и всегда, за нее решила судьба.